Глава 38. О счастье! Покинув страну Шаки, Будда вступил в северные районы королевства Касала. Его сопровождали 120 пхикшу, в том числе много молодых людей и знатных семей. Они остановились в парке возле города Анупия, где жил народ Мала. Затем почтенные Шерепутера, а также Кулудайи, Нанды и послушник Крахула продолжили путешествие вместе с Буддой. Менее чем через месяц после отбытия Будды с Капилла два молодых человека, клана Шакья, из очень богатой семьи, также решили покинуть свои дома и принять посвящение в Пхикшу. Их звали Маханама и Анурутха. Их семья владела тремя великолепными домами по одному для каждого сезона. Маханама хотел последовать за некоторыми своими друзьями, ставшими пхикшу, но когда он узнал, что у его брата такие же мысли, изменил свое намерение. В их семье было только два сына. Он решил, что будет неправильно, если оба они станут монахами. Поэтому Маханама уступил своему младшему брату привилегию быть посвященным пхикшу. Но когда Анурудха спросил у своей матери разрешение, она запротестовала. «Мои сыновья – это единственная радость в этой жизни. Если ты станешь монахом, я не перенесу этого». А Анурудха напомнил ей о многих других знатных людях, уже ставших пхикшу. Он сказал ей о том, что практика пути может принести мир и радость не только самому монаху, но и его семье, а также обществу. Поскольку Анурудха слышал многие речи Будды о Дхарме, в парке Негротха, он мог красноречиво говорить о своем учении. В конце концов, она сказала, хорошо, я позволю тебе уйти, но только с условием, что твой друг Хаддия тоже станет пикшу Она была уверена, что Бадхия, друг Бадхия, она была уверена, что Бадхия Никогда не пожелает стать пикшу. Он был членом королевского клана и занимал высокий пост. Ему было бы трудно отказаться от своих многочисленных обязанностей и достойного положения ради простой жизни монаха. Но Анарудхан и терял даром времени. Батхия был правителем северных провинций. Под его командованием находилось множество солдат. Его дворец был днем и ночью окружен вооруженной охраной. Целый день В его резиденции царила Саматоха, чиновники сновали туда и сюда. Бадхея принял Анурудху как почетного гостя. Анурудха сообщил ему. «Я хочу покинуть дом и стать Пхикшу под руководством Будды. Но не могу этого сделать, и ты являешься причиной». Бадхея засмеялся. «Что ты имеешь в виду? Как же я могу удержать тебя от вступления в общину Пхикшу?» «Если я могу сделать что-нибудь, я готов помочь тебе в осуществлении твоего желания?» А Нрудха объяснил свои затруднение. Он завершил свою речь словами. «Ты только что сказал, что сделаешь все, что можешь, чтобы помочь мне стать Бхикшу. Но единственный способ самому стать Бхикшу...» Бадхей понял, что попался. «Не то чтобы он не чувствовал стремления к Будде и пути пробуждения...» На самом деле он втайне тоже собирался стать пхикшу, но гораздо позднее. И, разумеется, никак не сейчас. Он сказал, подожди, через семь лет я стану пхикшу. Семь лет — слишком долгий срок. Кто знает, буду ли я еще жив тогда. Бадхей засмеялся. Откуда такое настроение? Ну хорошо, дай мне три года, и тогда я стану пхикшу. Даже три года слишком много. Хорошо. Семь месяцев. Мне нужно уладить свои домашние дела и закончить правительственные обязанности. Почему тому, кто хочет покинуть дом для следования пути, требуется так много времени для завершения дел? Бхикшу спокойно оставляют все, чтобы следовать по пути освобождения. Если ты задержишься долго, то можешь изменить свое решение. Хорошо, мой друг. Хорошо. Дай мне семь дней, и я присоединюсь к тебе. Анарутха, взволнованный, поспешил домой, чтобы сообщить эту новость матери. Она не подозревала, что правители Бадхея так легко откажется от своего солидного положения. Внезапно она почувствовала силу пути освобождения и легче отнеслась к тому, что ее сын покинет дом. Анарутха убедил нескольких других своих друзей присоединиться к нему. Это были... хагу Кимбила, Дэвадатта и Ананда. Все они были принцами правящего рода. В назначенный день они собрались в доме Дэвадатты и отправились на поиски Будды. Все они были взрослыми мужчинами, кроме Ананды, которому исполнилось 18 лет. Но Ананда получил разрешение своего отца последовать за старшим братом Дэвадаттой. Шесть принцев путешествовали в экипаже, пока не достигли маленького городка вблизи границы с Кошалой. Они слышали, что Будда остановился около Анупия. Анурудха предложил избавиться от драгоценностей и украшений перед тем, как пересечь границу. Они сняли свои кольца, ожерелья и браслеты и завернули их в плащ. Они договорились найти кого-нибудь, какого-нибудь бедняка и отдать их ему. Возле дороги они заметили маленькую цирюльню, в которой работал молодой человек примерно их возраста. Это был приятный, но плохо одетый юноша. Анурудха вошел в цирюльню и спросил его имя. Молодой цирюльник представился. Упали. Анурудха спросил, может ли упали провести их через границу. Тот с радостью согласился. Перед тем, как расстаться, принцы вручили ему плащ, завернутыми в нем драгоценностями и украшениями, Анурудха сказал. «Упали. Мы хотим следовать за Буддой и стать Пхикшу. Нам не нужны более эти драгоценности. Мы хотим отдать их тебе. С этим ты можешь жить беззаботно до конца своих дней». Принцы попрощались с Упали и пересекли границу. Молодой цирюльник развернул плащ и блеск драгоценностей и золото ослепил его. Он принадлежал к самой низшей касте. Никто из его семьи никогда не владел золотом. Теперь же у него был целый плащ, наполненный драгоценностями. Но вместо радости его внезапно охватила паника. Он крепко сжал плотный сверток. Все его предыдущие представления о благосостоянии исчезли. Он знал, что есть много людей, готовых убить за содержимое этого свертка. Упали размышлял. Молодые аристократы, располагавшие огромным состоянием и властью, отказались от всего этого, чтобы стать монахами. Несомненно, они не разглядели опасности и бремя, которые могли принести богатство и слава. Внезапно и он также захотел бросить сверток и последовать за принцами в поисках истинного мира, радости и освобождения. Не колеблясь ни мгновения, он повесил сверток на ближайшую ветку, где первый же путник мог его заметить и пересек границу. Вскоре он нагнал молодых аристократов. Увидев Упали, бегущего за ними, доводатый удивленно спросил. «Упали? Почему ты догоняешь нас? И где сверток с драгоценностями, которые мы дали тебе?» Упали успокоил дыхание и объяснил, что он повесил сверток на ветку дерева, чтобы его подобрал первый же прохожий. Он сказал, что не чувствовал себя спокойно, обладая таким богатством. и хотел присоединиться к ним, чтобы стать Пхикшу под руководством Будды». Давадапта засмеялся. «Ты хочешь стать Пхикшу, но ты же...» анурудха оборвал его. «Замечательно, замечательно. Мы будем рады, если ты присоединишься к нам. Будда учит, что Санха подобно Большому морю, а Пхикшу как много рек, текущих в это море и сливающихся в нем. Хотя мы родились в разных кастах, вступив в Санху, все мы становимся братьями нет никаких различий, разделяющих нас». Бодхей подошел и пожал руку Упали. Он представился и представил остальных принцев. Упали низко поклонился каждому из них. Семь молодых людей продолжили свой путь.